Глава 6. Проблемы нарастают. Все, что Алекс знал о преступниках, он почерпнул из фильмов и книг. Поэтому осознавал, что подобный опыт скорее помешает, чем поможет. Тем более, что Шедар – не земля. Фактически, бандитов он только тут и увидел. Ведь тот же Керх был скорее наемником, солдатом и фанатиком, а не изворотливым преступником. Живых примеров перед глазами было маловато, чтобы делать общие выводы. Но пока что все представители темной страны предпочитали незамысловатое насилие, а не хитроумные многоходовые комбинации, как это любили показывать в фильмах. Собственно, особых признаков ума и коварства никто из них не продемонстрировал. Возможно, другой землянин легко бы сориентировался в подобной ситуации. Втерся к бандитам в доверие или нашел хитрый способ легализоваться. В конце концов, можно же было просто предложить взятку. Но Алекс трезво оценивал свои возможности и предпочитал действовать сообразно своему пониманию, то есть прямолинейно и незатейливо. Пришел, увидел, дал в лоб. Иронично, но в этом он походил на местных бандюганов. И надо сказать, что у Алекса были основания для подобного поведения. Более того, пока эта тактика неплохо себя показывала, ведь успел-то он немало. Договорился о покупке, адрес получил, провел разведку. Причем сделал все быстро, а вот если бы ходил вокруг да около, то рано или поздно выдал себя. Нет, он решительно молодец. Так и надо продолжать, тем более, что задача перед ним непростая. Вчера он навел справки насчет координат других миров. Специально нашел лавку, торгующую иглами, и поинтересовался, как такой небогатый путешественник, как он, может свалить Шидара, причем в нужный ему мир. Собственно, может, Алексу и не надо париться по поводу легализации а просто купить все необходимое прямо тут на базаре и рвануть к червю. Он был уверен, что, имея запас энергии, на месте разберется, как добраться до скрытого червя. Запрос не выглядел экзотичным, и словоохотливый торговец с готовностью поведал, что координаты больших планет можно достать практически где угодно. Да хоть у него. Но что касается малоизвестных миров, то эта информация слишком ценная, и ею обладают только крупные организации. Продавец посоветовал обратиться в центральный офис корпорации «Зеос», той самой, что изготавливает жетоны для школы ледяных игл. Мол, эти ребята славятся тем, что охотятся за координатами новых планет и ведут собственные исследования. Если нужно что-то редкое и экзотичное, это точно к ним. Алекс понимал, от отчего тут все так устроено. Новый мир — клондайк для торговцев. Ясно, что такая информация не может стоить дешево. Правда, это ведет к очевидным проблемам. Первое — деньги. Второе — верхний город. Как он и предполагал, ответы лежат там. Увы, но нижний город специализировался лишь на обслуживании шахтеров и их нужд, а также давал кров небогатым переселенцам. Тут много чего можно купить, даже очень, но не настолько специфическую информацию, как координаты Земли. Более того, выяснился еще один неопрятный факт — в червю так просто не попадешь охотливый торговец любил порассуждать и поведал Алексу причины. «Не любит наши хозяева так просто отпускать ребят вроде нас. Нужно заплатить. Да, это и так все знают. Только самые зеленые новички ничего об этом не слышали». Хм, Алексу не хотелось выдавать, что он из этих зеленых. Однако этого не потребовалось. Торговец любил порассуждать на тему заговоров. «Ясно, в чем причина. Льдышкам нужно, чтобы бедолаги умирали и питали этот мир. Вот и спрятали червя. Без них ему не попадешь. «А не знаешь, как они это сделали?» «Ясное дело, что знаю». Ха. Торговец нисходительно посмотрел на землянина. «Наняли приручителей. Вот те и сделали червя. Приручители — крутые ребята. Ну, Что-то я сболтался Ты будешь покупать что-нибудь?» На этом Алекс быстро ретировался. Однако на уст намотал. Без легализации ему отсюда не выбраться. На фоне таких сложностей небольшая группка бандитов не слишком заботила землянина. Подумаешь, преступник. Да их всего семеро, причем только трое седьмого уровня, а остальные — шестого. Да он с ними одной левой справится. С тихим лязгом дверь открылась. Изнутри раздался скрипучий голос. «Кто такой?» «Я от Надира. Он сказал, что вы можете помочь». «Не болтай на улице! Проходи внутрь!» — приказал голос. Приглушенные слова доносились откуда-то издалека, словно через узкое отверстие. Алекс подчинился. Стоило ему переступить порог, как дверь захлопнулась, а тихий ляск повторился. Но гость лишь усмехнулся. Пока все идет по плану. Восприятие заранее показало, что за первой дверью находится тамбур. Вторую дверь открыли вручную. Алекс попытался оглядеться, но ничего не вышло. Восприятие скрыло, что обитатели халупы не любят свет, и в доме царит абсолютная темень, да такая, что даже улучшенное зрение не пробивало через нее. «Ходи!» Вблизи голос казался еще более равнодушным и отстраненным. «У вас тут темно. Не любите свет?» «Надо же, какой у нас умный и наблюдательный гость!» прокомментировал голос. «Да, мы не любим свет. Нам так нравится. Потерпишь. Топай вперед!» Алекс хмыкнул. Существо перед ним не умело выражать эмоции голосом, но, очевидно, не лишено их. Однако отношение бандюганов ему понравилось. Куда идти-то? Он решил не демонстрировать возможности восприятия и не показывать, что ясно видит каждого в комнате. «Я ж сказал, шагай вперед, стол прямо перед тобой, как споткнешься, считай, дошел», — посоветовал голос. Алекс почувствовал легкое раздражение. В конце концов он оплатил деньги и пришел сюда по делу. Вам бы книжки умные почитать, как с клиентами общаться, пробурчал он, усаживаясь на стол. Пока никто не жаловался! В этот раз в голосе послышалось ехидство. Мне нужен идентификационный жетон. Что с моим заказом? пробурчал землянин, стараясь не смотреть на говорящего, который замер в пяти метрах. и принес деньги? Принес, но сначала покажите мне товар. Ты один? Да вы достали расспросами. Да, я один. Надир меня предупредил насчет вашей паранойи. «Отлично!» Что было «отлично», Алекс так и не узнал. Бандюганы синхронно кинулись на него, и землянин облегченно вздохнул. Снова его приняли за безропотную жертву. Какой-то заколдованный круг. Может, ему научиться говорить по-крутому. Помнится, в старых фильмах главные герои одним только словом и взглядом вынуждали бандитов и преступников разбегаться по углам. «Точно! Нужно еще и над взглядом поработать. Хотя в такой теме не это вряд ли сработает». Однако пора проучить недоумков. Лезвие возникло в районе ног у ближайшего нападающего, но тот даже не запнулся, а спокойно полетел дальше. Стоп! Полетел? Разгон сознания позволил выхватить картину целиком, и Алекс увидел, что ему противостоят необычные соперники. Тела существ замерли на своих местах, и в то же время на него мчались пять сгустков, которых он машинально принял за самих нападающих. И эти сгустки точно не способности, уж слишком они сложные и светятся энергией и даже имеют собственную защитную оболочку. На ум пришли бестелесные твари, с которыми он когда-то сражался во время бури. Не желая разбираться с хитрыми противниками, Алекс развернул домен и захватил и тела и сгустки. Существа почуяли неладное и тут же полетели к материальным оболочкам. Но он поспешно разделил их по разным пространственным коридорам и с интересом принялся наблюдать, как сгустки мечутся в домене, словно мухи, застрявшие в оконной раме. Его отстраненное любопытство продолжалось ровно до тех пор, пока сгустки не развернулись и замерли. Затем враги что-то сделали, и у Алекса подогнулись ноги, осознание поплыло. Несмотря на полную темноту и тишину, в глазах появились цветные круги, а уши наполнились какофонией скрипящих звуков, Полностью дезориентированный, он свалился со стула на колени. Алекс настолько привык, что Домен защищает от всех атак, что на мгновение растерялся. Каким-то образом атака прошла пространственные коридоры, словно их и не было. Домен просто не среагировал. «Сволочи!» Злость помогла собраться, и, теряя сознание, он запустил огненную вибрацию. Слава богу, что тело, как огонь, доэволюционировало до такого состояния, когда научилось отражать вот такие нематериальные атаки. Или чем там эти черви ему вмазали? Алекс угрюмо признал, что недооценил бандитов. Да и бандиты ли это? Может, они наемники, которых нанял Надир? Неужто богатый пронюхал о судьбе сородича? Огонь быстро восстанавливал Алекса. Сначала пропали галлюцинации, затем частично вернулись силы к ногам и рукам. В конце исчезла заторможенность сознания, а вместе с ней и лишние мысли. Только в этот момент Алекс сообразил, что все это время пятеро противников ломились к нему, но каким-то чудом он по инерции закручивал пространство, и призраки не сумели взломать домен. Чертыхаясь, он достал закупленную накануне лампу, которая, по идее, должна была скрашивать длинные вечера в путешествиях. «Раз враги не любят свет, то пусть мучаются, заодно и он посмотрит на них». Луч выхватил пять неподвижных фигур в некотором отдалении и еще две снаружи домена. В отличие от пятерки, эти двое пребывали в материальной форме и сейчас бегали по залу, пытаясь проникнуть внутрь. В горячке боя Алекс не заметил, как они спустились со второго этажа. Существа напоминали лемуров, большие глаза, плотная шерсть и длинные руки, разве что ростом бандюганы были под 2 метра с хвостиком. Но все это не задержалось в сознании Алекса. Вместо этого он вытарщился на пять извивающихся сгустков, что потихоньку просачивались через домен. «Пошли вон!» Собственный голос показался таким же хриплым и скрипучим, как у обитателей халупы. Пусть сгустки как-то сумели обмануть навык, но это только пока хозяин пребывал в полукоматозном состоянии. Стоило добавить энергии, и призраков снесло на несколько метров. «Так-то лучше!» — прохрипел Алекс. Обе стороны плохо представляли возможности друг друга, но у обеих были козыри, однако первыми их использовали хозяева-халупы. Сгустки сгрудились, завибрировали в унисон и запустили энергетическую волну. Алексу тут же поплохело, но выдержал, а вот домен стал сдавать. Объемное умение — главный противник домена. Существа мгновенно это заметили и поддали газу. В голову пришла мысль, что если он не найдет способ быстро прикончить бандюганов, то надо бежать. Иначе закончится энергия, и ничегошеньки он уже не сделает. Но тогда он, считая, ничего не добился, и все придется начинать сначала. Да и отпустят ли его призраки? Сознание еще немного прояснилось, и Алекс наконец вспомнил о своих козырях. Воронка бесшумно впилась в призраков. Они задрожали и кинулись в рассыпную, но без бестолку, внутри домена некуда бежать. Два бандита снаружи так опешили при виде растворяющихся собратьев, что ринулись было к окну. «Ну куда же вы, дорогие хозяева, бежите! Мы же только познакомились!» — зло прошептал землянин. Домен мягко обхватил две фигуры и затащил внутрь. Только в этот момент Алекс заметил, что бой ведется в полной тишине. Усилием воли он отогнал лишние мысли и сосредоточился на противниках. Удерживать сразу семерых было ой как непросто. В воронку потекла энергия, но вся она расходовалась на усиление самой воронки, а не на питание хозяина. В результате облако раскрутилось и захватило все цели. По сути, воронка сама себя усиливала, оттого становилось все больше и больше. Алекс лишь управлял ее невидимыми щупальцами. Сгустки пытались сопротивляться, но человек был сильнее, а самой большой подлостью для них оказалась блокировка физических тел, где они могли бы спрятаться от чудовищного умения. Через минуту призраки окончательно растворились. Воронка продержалась еще секунду и схлопнулась. А Алекс попросту не мог ее удерживать. В таком режиме она требовала прорву энергии. С гибелью пятерки он окончательно пришел в себя и огляделся. Призраков нет. Пять трупов валяются на полу, а два оставшихся врага сжались с самой дальней точке домена. Они не смели покинуть материальные тела и повторить атаку собратьев. Не пытались они навредить и другими способами. «Сдулись, вампиры хреновы!» — удовлетворенно подумал Алекс и обратился к трясущейся парочке. «Кто вы, мать вашу, такие? Почему напали на меня?» «Мы Ольды!» — проскорежетало одно из существ. «Ну, здравствуйте, Ольды! Ваши приятели попытались меня ограбить. Вы видели, что из этого вышло. Не советую повторять их ошибки. Я пришел сюда за идентификационным жетоном, и я с ним иду. Где он?» «Мы не знаем, о чем ты говоришь. У нас нет того, что ты хочешь!» «Да вы издеваетесь, ублюдки! Немедленно тащите сюда товар! Мне его Надир обещал!» Алекс чувствовал злость и ярость. Больше на себя, чем на этих Ольдов. Он чуть не погиб по собственной глупости. Что он там думал, подходя к двери? Седьмой уровень — ерунда, а шестой так вообще можно не считать. Каким же он был самонадеянным? тока врагов легко обошла домена. А их способности выходить из тела поражали воображение. Что бы он делал без воронки? Отгонял бы злых духов, пока не закончится энергия? Он поежился и пообещал себе больше не недооценивать врагов. Уже в который раз, между прочим. Но ничего. Оставшиеся существа в его полной власти. Теперь-то он знает, как вести с ними дела. И они ему за все ответят. «Долго мне еще ждать? Отвечайте, где мой жетон!» Алекс уже было собрался перейти от угроз к делу. Но враг соизволил ответить, но не так, как рассчитывал землянин. «Ты убил нашу семью!» Печально в то же время торжественно произнесло существо. Неожиданно Ольды завыли, их тела опали безжизненными кулями, а к Алексу устремились две огненных стрелы. Но если раньше после выхода из тела сгустки едва светились и были видны только благодаря энергетическому зрению то теперь горели ярче факелов, разгоняя мрак комнаты и затмевая тусклую лампу. Дальше все происходило быстро. Не успев испугаться, Алекс закрутил пространство, чтобы отбросить врагов. Но существа выделяли так много энергии, что легко пробивали внутренние стенки домена. А все манипуляции лишь на секунду задерживали их полет. Видя, что в него сейчас вонзятся две стрелы, землянин сиганул в бок. Но призрачные существа мгновенно изменили траекторию. Он хотел было переместиться туннелем, но было поздно. Не было времени и на раскручивание воронки. К тому же Алекс сильно сомневался, что воронка или шиворот выворот остановят врагов, когда они в таком состоянии. Когда стало ясно, что столкновения не избежать, он направил все внимание на защиту. Барьер, экраны базиса и энергетическое тело — вот его шанс. Сейчас никакие хитрости не спасут. Только сила против силы. В конце концов, его тело наполнено вибрациями далекого источника. Они должны защитить. В обычной ситуации так бы и произошло. Но не тогда, когда враг сжигает саму свою суть, отдает жизнь, чтобы захватить соперника с собой на тот свет. Всех приготовлений Алекса хватило только на одно существо. Хотя оно легко пробило экраны базиса и без труда разрушило барьер, но гудевшее от напряжения энергетическое тело остановило Ольда. Сгусток вспыхнул. Да так, что должно быть, стены почернели. От яркого света Алекс потерял зрение, зато призрак распался без следа. Но восприятие показало, что второе существо летело прямо за первым, и сейчас ему ничто не мешает взломать остатки выжженного энергетического тела. В последний миг человек высвободил огромную порцию энергии в виде огненных вибраций и наполнил ими плоть. Миг спустя Ольд добрался до него. Враг не собирался захватывать Алекса, да и не мог. Он действовал на голых инстинктах, сгорая, его сознание сузилось до точки. В нем билась одна мысль. «Убить! Отомстить! Уничтожить любой ценной!» Оказавшись внутри врага, Ольд подорвал себя. В груди Алекса вспыхнуло солнце. Это не тот импульс энергии, что производит любое живое существо в момент смерти. Взрыв походил на ядерную реакцию, что переводит нематериальную структуру в чистую энергию. Когда-то Ольды славились своим оружием последнего шанса, и мало кто осмеливался связываться с ними. Вот только постепенно их становилось все меньше и меньше. <звы> Алекс не знал, раздался звук снаружи или это глюки его разума. Но удар походил на падение огромного метеорита, что уничтожает все живое на планете. По энергетической системе пронеслось цунами. Мелкие каналы сразу сгорели, а матрицы начали плавиться. Волна боли прошила землянина, но он удержался, хотя и потерял контроль над телом. Ему подчинялась только сфера, в которой хранилось ядро из осколков и запасы энергии, а также источник и матрица тела как огонь. Поскольку матрица изо всех сил генерировала огненные вибрации, они-то ее и защитили. На секунду внутри установилось хрупкое равновесие. Чужая энергия стремилась заполнить и разрушить все клетки, а огненная выжигала ее остатки. С одной стороны, равновесие хороший признак. Значит, Ольду не хватило энергии уничтожить его. Вот только это равновесие уничтожало плоть Алекса. Он не орал лишь потому, что в легких закончился воздух. Но вот волна пошла на убыль и Алекс почувствовал, что, пожалуй, переживет сегодняшний день, если, конечно, в халупу не заявятся новые бандюганы. Ни ходить, ни управлять навыками он не мог, поэтому просто шмякнулся лицом вниз. Впрочем, это пронеслось мимо его сознания. Алекс сосредоточился на сфере и теле как огонь. Первым делом надо восстановить резервы, и он торопливо сжег кристаллы, жалея, что не потратил на них больше денег. Благо, что это можно было делать, не доставая кристаллы из хранилища. Однако без воронки процесс сильно затянется. Вот с нее и надо начать. Еще во внутреннем хранилище плавал заряженный браслет с миллионом единиц энергии. Как же хорошо, что он держал его в резерве. Накопитель отдаст свой запас, но чуть позже, когда кристаллы растворятся. Поток шел на матрицу тела как огонь и преобразовывался в лечебный огонь. Все, что набиралось, сразу шло на восстановление воронки. Казалось, что все в порядке, но Алекс с ужасом прислушивался к ощущениям. От Матрицы осталось, дай бог, 15% прежнего объема. Никогда раньше он не сталкивался с подобными повреждениями и даже не знал, можно ли вообще вылечить энергетический орган, когда он разрушен практически до основания. Это каналы восстанавливаются быстро, но Матрица — самая сложная часть энергетической системы после Источника. Однако под действием живительного огня воронка начала медленно расти, и Алекс невольно задался вопросом «Как такое возможно?» Могло ли так быть, что в его теле образовались некие аналоги генов, которые хранят информацию о структуре всей энергетической системы? Оставалось только гадать, подобные исследования были далеко за пределами возможности восприятия, даже если бы оно сейчас работало. Параллельно с лечением, Алекс шаг за шагом восстанавливал в памяти подробности боя. Он сделал несколько ошибок. Первая — самонадеянность. Надо было больше времени уделить разведке. Можно было, например, засесть в соседнем здании и изучить противника, а не ломиться в логово бандитов, как бравый идиот. Вторая ошибка — надежда на домен. И даже не надежда, а вера, что навык спасет, если есть достаточно энергии. Однако Алекса сложно было винить. Он опирался на предыдущий опыт, но, как оказалось, домен не всесилен. И все же, как у Ольда его достали? Обычно умению требовалось время, чтобы преодолеть путь до цели. Даже когда он бил лезвиями на расстоянии, они, конечно, не летели по прямой, а сразу возникали рядом. Но его внимание должно было сосредоточиться на объекте, а еще лучше — захватить цель восприятием. И в любом случае Алекс никак не мог создать лезвие внутри другого существа, а по его мозгам ударили так, словно никакой преграды не было. При этом пространство вокруг него ни капельки не исказилось. К таким вещам он был чувствителен, как никто другой. Как Алекс не гадал, не мог понять причин крутости Вольдов. Вопрос, однако, был не праздным нужно было разобраться. Поэтому через полчаса, когда воронка восстановилась и начала снабжать хозяина избытком энергии, Вся она направилась на лечение пространства мысли. Восстановив матрицу, отвечающую за разгон сознания, Алекс получил доступ к самым глубоким воспоминаниям и принялся по второму кругу анализировать схватку. Так, вот этот хитрый удар, что врезал прямо по мозгам. Хм, это не внушение. От внушения его должен был защитить подзабытый талант касания смерти. По крайней мере, так утверждали исследователи интерфейса, а им Алекс доверял. Некоторое время землянин и так и сяк прикидывал варианты, пока не пришел к единственному заключению. Существуют навыки, которые распространяются не через пространство, а бьют сразу в цель. Причем обходят не только первый уровень защиты типа домена или барьера, но и само энергетическое тело. В памяти всплыла метка. Он же может чувствовать ее сразу, в пределах действия умения, даже если она располагается за аномалиями. Как он это делает? Подумав, Алекс обозвал это явление резонансными взаимодействиями и решил, что врагам достаточно его видеть или чувствовать. При этом атака получается не такой сильной, как, например, лезвие или банальный фаербол, зато обходит все препятствия. А много ли его мозгам надо? Что ни говори, опасное умение. А финальный удар — вообще чудо. Будь один из тех двоих коснувшимся, Алексу бы пришел конец. Ему отчаянно не хватало боевого опыта. Причем этот опыт желательно получать не на собственной шкуре, а путем тренировок. Да просто, зная он, что подобные атаки существуют, возможно, придумал бы, как с ними бороться. Увы, эту проблему так просто не решить. Раньше Алексу казалось, что достаточно попасть в развитый мир, где живут миллионы адептов, и... все. В таком мире можно, если не научиться, то хотя бы ознакомиться с самыми передовыми практиками боя. Однако это было досадное заблуждение жителя информационного века. Это на Земле достаточно задать вопрос персональному чипу и мгновенно получить ответ. В результате никто не ценил знания. Они же бесплатные, только руку протяни. В мире же адептов информация была товаром, и координаты планет тому доказательства. А системы обмена данными были роскошью, доступной немногим разумным. Как правило, обитателем самых развитых миров или высокопоставленным сотрудникам больших корпораций. Поэтому любые знания продавались, особенно такие, что помогали выживать в хаосе Вселенной. Возможно, ему стоит нанять инструкторов. Интересно, во сколько обойдется это желание? Много часов спустя, когда длинный день подошел к концу, Алекс открыл глаза. До этого он старался не отрекаться на внешние раздражители, только прислушивался, не стучится ли кто в дверь. Но снаружи было тихо. К этому времени тело восстановилось полностью, и он планировал было перебраться в соседнее здание и продолжить лечение там. Но потом засомневался. Льдышки не зря выгоняют бездомных из города. Значит, в пустых домах могут быть установлены сигнальные системы. Он уже видел подобное. И без полного рабочего домена и запасов энергии соваться туда опасно. Как ни странно, сейчас спокойнее в логове мертвых врагов. Чем больше проходило времени, тем увереннее Алекс себя чувствовал. Огненная энергия легко восстанавливала матрицы, даже те, что казались полностью разрушенными. А, -а, а ему бы сейчас пыльцы побольше. Но воронка и так трудилась изо всех сил. В конце концов, он встал и впервые осмотрелся как следует. Тусклый свет лампы выхватывал какие-то крюки. Столы, стеклянные колбы и большую клеть в углу. Чем интересно эти парни тут занимались. Алекс с любопытством подошел к Летти. Стенки устройства состояли из металла, причем такого же, как у живого оружия. Такая обработка, должно быть, стоила владельцам черт знает сколько кредитов. Из клетки можно было бы наделать десятки мечей. Жаль, металл нельзя просто так переплавить. В этом случае он потеряет свои свойства. Судя по всему, это мастерская. Вот только что тут делали, Алекс никак не мог сообразить пока тщательно не прошелся по ящикам и не нашел коробку с красным жемчугом. Он долго вглядывался в три десятка мерзких шариков, потом встрепенулся и подошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Однако его целью был люк под лестницей. За люком располагался небольшой подвал, а в центре стоял металлический контейнер ростом с человека и плотной крышкой. Вот его-то содержимое и привлекло внимание Алекса. Он приоткрыл затвор и отшатнулся. Изнутри смердело мертвичиной. Запах слабый, но хорошо уловимый. Внутри валялись голые тела, часть уже разложилась, но два совсем свеженьких. Тела были изувечены и покрыты энергетическими ожогами, но сильнее всего выделялись выпученные, искаженные болью глаза. Даже смерть не смогла стереть с них выражение ужаса и муки. Глаза свидетельствовали, что жертвы умирали долго и страшно. Преодолевая отвращение, Алекс исследовал трупы и обнаружил странность. Источник и матрица жертв отсутствовали, что было действительно странно, ведь во время убийства монстра или разумного его энергетическая система частично разрушалась, однако полностью она не исчезала. Тут же все было иначе. Неведомые вивисекторы словно вынули энергетические органы один за другим. Сложно было даже понять, кто перед ним — адепт или обычный смертный. Но откуда тут обычные смертные? Да и вид трупов намекал на то, что все они принадлежат разным расам. «Вот ублюдок!» — выругался Алекс. Этот гад Надир взял с него деньги и послал сюда, чтобы он закончил свой путь в этой мерзкой куче, предварительно умерев в страшных мучениях. Вот и раскрылся секрет поставщиков жемчуга, хитрого лавушника. Ольды как-то делали его из живых существ. Алекс прикрыл крышку и медленно поднялся наверх. Некоторое время рылся в вещах и исследовал второй этаж. Там нашлись вещи убитых, но явно не все. Из ценностей обнаружился браслет с пространственным хранилищем Мольдов, в котором лежал десяток кристаллов и пара сотен кредитов. На удивление мало для шайки, занимающейся таким прибыльным бизнесом, но хоть что-то. Когда Алекс закончил шмон, на дворе стояла ночь. Ему опасно ходить в это время суток. Можно попасться патрулю, гоняющему бездомных. Конечно, у него есть договор с Генри, но его личность могут и проверить. Он уже было собирался прикорнуть наверху, как услышал стук в дверь. В отличие от звуков с улицы, стук хоть и приглушался, но легко проникал через тамбур. Стучали настойчиво, можно сказать, колотили. Гость явно знал Ольдов и стуком требовал, чтобы ему поскорее открыли. Алекс с сомнением посмотрел на дверь, но решил, что лучше разобраться с проблемой сейчас, чем прикинуться, что тут никого нет. Однако он просто не знал, как открыть наружную дверь изнутри. Вместо этого подошел поближе, обхватил стучащего доменом и затащил внутрь. А -а -а -а! Гость свалился на пол и от неожиданности завопил. Он никак не мог понять, кто его атаковал. Зато Алекс сразу узнал ночного посетителя. Это здоровенный охранник из лавки Надира. Бугай на секунду умолк и тут же заорал. «Тоск! Что, черт по дери происходит? Что вы со мной делаете? Прекратите ваши дебильные шуточки, иначе вам не поздоровится! Я все расскажу на диру! Не вздумайте ничего со мной делать!» Охранник ерился, мотал головой, но никого не видел. В конце замолчал и попытался пробиться к закрытому окну, но его потянуло назад. Убедившись, что пленник не имеет супернавыков, Алекс приступил к допросу. «Привет, мужик!» «Какая нелегкая тебя привела сюда?» Вопрос ошеломил Бугая. «Кто... кто здесь? Не трогай меня!» «Отвечай на вопрос», — приказал Алекс. «Проклятие! Да что же с тобой такое?» Бугай вскочил и пообщался куда-то наугад, в темноту комнаты. Как ни странно, сопротивляться или атаковать он не пытался, хотя Алекс был наготове. После фиаско с Ольдами он поддерживал разгон сознания на достаточно высоком уровне но если враг перед ним пытается его запутать то делает это как то слишком мудрено больше похоже на банальную панику но так даже лучше домен вновь поймал беглеца и швырнул к стене для верности пришлось взорвать перед его лицом сферу вспышка поубавила прыти бугая к этому моменту алекс заметил что несмотря на восьмой уровень защитное поле пленника было на удивление слабым «Хватит орать! Лучше скажи, в твоем роду зайцев не было?» «Что?» «Просто ты такой здоровый и прыткий, и даже страшно. Ну ладно, давай поболтаем. Предупреждаю, если будешь молчать, лишишься какого-нибудь ценного органа. А вообще, тебе повезло. Я пыток не люблю, да и здоровый ты больно. Боюсь, устану резать тебя. Поэтому давай поговорим, как культурные адепты. Я спрашиваю, ты вежливо отвечаешь». «Да, да, я все расскажу!» Торопливо пробормотал Бугай, при этом он так сжал голову в плечи, что стал похож на гигантского цыпленка. Стоило задать вопрос, как пленника прорвало. Да так, что Алексу пришлось его даже останавливать, чтобы тот не чистил. Выяснилось, что Ольды работали на Надира больше пяти лет. Ну, как работали? Скорее, сотрудничали. Как Рогата отыскал их шайку, прознал про способности и чем привлек, того Бугай не ведал. Но с тех пор жизнь Надира круто поменялась. Из мелкого лавошника, который действительно приторговывал краденым вперемешку со всяким хламом, рогатый превратился в уважаемого торговца. Красный жемчуг — гордость Шадара, и производился только в этом мире. По крайней мере, пленник раньше не знал об этом чуде. Правда, главным поставщиком была корпорация Сувра. Однако на рынке присутствовали и другие игроки. И Надир — один из них. Его товар действительно превосходил жемчуг корпорации, и клиенты Надира об этом знали. За качество как раз отвечали Ольды. Но как им удалось обойти мастеров корпорации, охранник также не ведал. Собственно, он был простым курьером, причем слегка туповатым. Его вторая обязанность — тестировать жемчуг. Сам Надир не принимал чудодейственный препарат, предпочитая по старинке сжигать пыльцу и кристаллы. А вот двоих своих охранников решил развить а заодно показать, чем его товар отличается от более дешевого. Надо сказать, что жемчуг действительно ускорял трансформацию. Причем сильно. Тут Надир не врал. Мало того, что он был сильнее, так его еще можно было сжигать гораздо чаще, чем пыльцу, а не один раз в сутки. При этом адепт ловил от жемчуга кайф, что еще больше привязывало потребителя к красной заразе. Вот только чем больше адепт подсаживался на жемчуг, тем меньше ему помогали стандартные методы. Но многих это не останавливало. Жемчуг позволил охраннику и его брату пройти остаток пути до восьмого уровня всего за несколько лет, а не десятилетия. Вот только, по мнению Алекса, это мало им помогло. Несмотря на грозный вид, Бугай был хилым бойцом и плохо управлял энергетическим телом. Впрочем, скорее дело не в жемчуге, а в отсутствии таланта и недостатке тренировок, а также сытой жизни. А может, этот стандартный катализатор постепенно отнимает разум своих жертв? Так или иначе, бизнес Надира процветал. Но оставалась одна проблема — сырье. Для жемчуга нужны разумные, причем именно они. Бугай как-то подслушал разговор, что монстры не годятся для красной заразы, поскольку у них развито только два аспекта — тело и энергетическая система. А для производства жемчуга требуется и третий аспект — развитый разум. Большую часть сырья добывали сами Ольды. Бугай видел однажды, как это происходит. Ольды что-то делали, и жертву сама спокойно топала в их лачугу. Трупы в большом городе появлялись каждый день, но если ты не оплачиваешь страховку, то искать тебя никто не будет. А Ольды безошибочно отличали бездомных и нищих от шахтеров и переселенцев. Откуда брала сырье корпорация «Сувра», пленник точно не знал. Но большого секрета тут не было. На Шидаре жили шидарцы, чьи жизни мало кого волновали. Точнее, большинство горожан обрадовались бы, если бы те вовсе исчезли. Но хитрые бести умели прятаться в лесах. Школа официально объявила всех шидарцев опасными преступниками, что убивают невинных изгоев, а корпорация Сувра предлагала щедрую премию за живых пленников. В результате на Шидаре возникла узкая каста охотников за головами которые обладали всеми навыками, чтобы незаметно выследить жертву и суметь ее доставить. Поэтому несложно было сложить дважды два, чтобы понять источник сырья Сувры. Он даже Бугай справился с этим нехитрым делом самостоятельно. «И что, никто не жалуется на геноцид разумных?» — искренне удивился Алекс. «На что тут жаловаться?» — также искренне удивился пленник. «Они же преступники! Потеряли свой мир и решили, что могут убивать всех подряд! Изверги проклятые!» Алекс покачал головой. «Шедарцы попали в ловушку. Несомненно, за этим стоит школа. Уж больно много барышей они извлекают из своего привилегированного положения. Но это не его дело». Допрос продолжился. Всплыла информация об Амороте. Оказывается, тот тоже пытался охотиться за товаром. Но жертв нужно было приводить тихо, а Амарот и две его дамы тихо умели только убивать. Закончилось все тем, что они действительно напали не на того разумного, и Надир приказал им скрыться на время за городом, хоть он и поддерживал соотечественников, но нахлебников не любил. Естественно, что Надир приказал Мороту ни в коем случае не раскрывать связи между ним, поэтому, когда Алекс к нему приперся, торговец решил, что его собрат просто прислал очередную жертву и, недолго думая, направил Кольдом. В общем, землянина посчитали наивным дурачком. «Как быстро ты должен вернуться?» «Я должен забрать товары и сразу пойти назад», — простодушно ответил Бугай. «А идентификационный жетон, что с ним? Твой хозяин может их достать?» «Вряд ли. Босс никогда с ними не работал. Я даже не слышал, чтобы они продавались на рынке. Да и зачем? Если потерял, то дешевле к льдышкам обратиться». «Хм, ясно. Где Надир ждет тебя?» «Как обычно, в лавке», — пожал плечами пленник. К концу разговора он настолько расслабился, что вольготно привалился к стене и даже осмелился спросить. «Когда ты меня отпустишь?» «Когда на улице прекратят шастать патрули». «Так утро почти. В это время они не ходят». Обрадовался Бугай. «Спасибо за информацию. Ты был полезен. Прощай». <связывая> Алекс зло усмехнулся, и голова Бугая скатилась с плеч. Землянин не был святым, и ради того, чтобы выбраться побыстрее Шадара, готов был на многое. Но наказание вот таких вот типов, убийство бугая не вызвало в нем вообще никаких угрызений совести. Наоборот, Алекс почувствовал удовлетворение, глядя, как труп бугая медленно заваливается на пол. Пусть этот мир станет хоть немного чище, а жизни бездомных и изгоев спокойнее. Убедившись, что жетон не послал предсмертный сигнал, Алекс скинул труп в подвал и быстро покинул мастерскую, где из разумных делали жуткий наркотик надир нежился в дорогом кресле и выпускал клубы дыма к трубке он пристрастился давно хотя до шидара не курил в его родном мире вообще никто не курил дыхательная система не позволяла но для адепта дым в легких ерунда на его уровне он и кислоту мог пить как воду охранник задерживался но надир не беспокоился он искренне считал что чем выше разумный поднимается по социальной лестнице и чем богаче становится тем меньше должен беспокоиться о превратностях жизни. А еще он должен жить в комфорте. Комфорт, как физический, так и психологический, для Надира значил больше, чем банальное удовольствие. Всю свою молодость он провел в лишениях, страданиях, страхе и бегстве от смерти. И только когда попал на Шадар, узнал, что, оказывается, можно жить по-другому. А когда сам распробовал такую жизнь, то неосознанно уверовал, что комфорт защищает его. Раз он живет в роскоши и ни о чем не парится, значит, ничто ему не угрожает. Надир не был идиотом и отчасти понимал шаткость своей позиции, но отказываться от нее не собирался. В какой-то мере он считал себя избранным, членом высшего общества, любимчиком судьбы. А кто еще мог найти и наладить контакт с жуткими Ольдами? Поэтому, когда за спиной скрипнул Пол, Он кивнул своим мыслям. Мир опять подтверждает, что он прав. Верный тупица вернулся с новым товаром. я тебя носило, болван? Мы почти начали беспокоиться. А ты знаешь, как мы не любим беспокоиться?» Бросил он назад, не поворачивая головы. «Извини, что так долго. Я ждал, когда с улицы исчезнут патрули». Тихо прошелестел голос за спиной. Алекс навис над валяющимся на полу торговцем. Я задам несколько вопросов. Если не ответишь, то клянусь, я сумею дотащить тебя до той халупы, куда ты меня отправил, запихнув клетку, которую там нашел, и отащу способ ее запустить. Нравится такой вариант». Он сурово посмотрел на лавошника. Однако Надира перспективы не впечатлили. Во время короткого, но на удивление интенсивного боя, торговец сильно пострадал, хотя желание сопротивляться не потерял. Собственно, пленник едва не сбежал, больно шустым оказался. «Хорошо, что Домен помог». Надир поднял искаженное злобой лицо. «Если отвечу, что будет? Ты нас отпустишь?» Надир раскалил зубы и впился взглядом в лицо мучителя. «Если все честно расскажешь, то умрешь быстро». Не стал скрывать правду Алекс. «Ага, как благородно с твоей стороны! Тогда зачем нам отвечать на твои глупые вопросы? Наша раса не боится воли, и мы ее не боимся!» «Ничего мы тебе не расскажем!» Лицо Рогатого озарило злая ухмылка. И Алекс понял, этот не расскажет. Сдохнет, но не произнесет ни слова, хоть режь его по кусочкам. Но не лежит у него душа к этому делу, а времени мало, и что-то надо делать. Поэтому землянин вздохнул и хмуро произнес. «Тогда мне не о чем с тобой больше разговаривать. Мир будет чище без такой гниды, как ты». Рогатый было дернулся, но сначала шиворот на выворот, а потом лезвия вошли в его лоб. Девятый уровень не помог пленнику. Однако в порыве праведного гнева Алекс забыл про чертову страховку. Стоило ему лишить поганца жизни, как его жетон, и спустил импульс. От неожиданности он даже не успел ничего предпринять. В лавке, несомненно, хранились богатства, но у землянина не было времени их искать. Он пулей пробежал по второму этажу... Нашел и убил второго охранника, затем заскочил в кабинет за прилавком, уничтожил десяток шариков красного жемчуга, схватил почти две кредитов и дал дёру. Патруль прибыл на место преступления спустя несколько минут. Они получили посмертный сигнал, но сильно ослабленный, словно тот пришел издалека, хотя указывал прямо на лавку на Надира. Впрочем, странностям никто не удивлялся. Пятерка бойцов девятого уровня вынесла дверь и ворвалась в дом но застало лишь два остывающих трупа. Убийцы рядом! Зизан! Шер! Обыскать периметр! Дана! Найди следы!» Скомандовал старший, и две фигуры расплылись в воздухе, а третья принялась обнюхивать комнату. Им платили не только за предотвращение преступлений, но и за поимку убийц, если убийство все-таки произошло. Причем платили столько, что бойцы старались на совесть. «Не так часто убивают богача с дорогой страховкой». Обычно подобные типы живут в защищенных домах, куда сложно проникнуть. Но известному лавушнику и торговцу красным жемчугом не повезло. Нашелся умелец, что вскрыл его защиту. Старший пятерки равнодушно смотрел на труп. Одним торговцам больше, одним меньше. Никому не было дела до мертвеца. Если ты мертв, то за тебя могут отомстить разве что выжившие сородичи, клан или школа. Но в мире беженцев сородичи — редкость. А лавошник не то, что ни к какой школе не относился, как даже в гильдии не состоял, судя по отсутствию опознавательных знаков на входной двери. В общем, помер и пес с ним. Вот только премии жалко». От досады старший сплюнул на землю. По опыту он знал, что если убийца не найдется в первые минуты, то его никак не поймать. Эти ребята знают свое дело. «Старший!» — в комнату ворвалась Дана. «Что такое?» — оживился лидер. «Есть сигнатура!»